Глава 11. Мы расстались со Славиком, и я пообещала ему, что обязательно зайду в прокуратуру, чтобы оформить все мои показания. Когда они все уехали, я осталась одна и только тут вспомнила, что моя машина осталась у офиса строительной компании, куда уехали Рындин и его группа. Но мне так хотелось побыстрее с ними расстаться, что я об этом совсем забыла. А они, разумеется, и не поинтересовались, Не надо ли меня подбросить хотя бы до ближайшего метро? Теперь, озираясь, я лихорадочно вспоминала, в какую сторону мне идти. Ага, кажется, в другую сторону. Там станция метро Тургеневская и вторая, которая уже давно называется Чистые пруды. Ну да, все правильно. И я пошла в этом направлении. Погода стояла хорошая, времени у меня было полно. Я никуда не торопилась. А главное, мне хотелось обдумать все, что произошло. Сначала исчез Вадим Евгеньевич. Затем убили его телохранителя. Есть ли между этими двумя фактами связь? Безусловно. Спокойно, Ксения. Одернула я себя. Надо найти эту связь. Первый вариант. Предположим, что сам Артур замешан в похищении своего шефа. Тогда все логично. Кто-то узнает, что Артур хочет тайком встретиться со мной и решает убрать телохранителя, чтобы он не болтал. Все правильно. Но в этом варианте этот кто-то стоит очень близко к нам и фактически является одним из тех, кого я знаю, с кем уже познакомилась. Второй вариант. Сначала убили Стрекавина, следом его телохранителя. Зачем? Какую тайну мог раскрыть Артур? Только одну. Он мог знать, кому было выгодно убрать Вадима Евгеньевича. Этот вариант не очень понятный, но, возможно, более реалистичный. Не может быть, чтобы похитители так долго молчали. Они уже давно убили человека и вовсе не были заинтересованы в выкупе. А теперь и подавно. Убиты двое. Бизнесмен – и его телохранитель. За что? Наконец, третий вариант, самый фантастический. Узнав, что прокуратура возбудила уголовное дело по каким-то махинациям, Стрекавин сам решил исчезнуть, пока его не обвинили в соучастии. Устроил свое исчезновение. Это красиво, но очень опасно. Прослышав, что Артур хочет встретиться со мной, он принял решение его убрать. Это логично. И тогда понятно, почему пропали ключи. Только это очень жестоко, так измываться над собственной женой и своей дочерью. Ведь они страдают. Нет, пожалуй, солидный бизнесмен масштаба стрякавина не станет организовывать собственное исчезновение. Слухи наносят бизнесу гораздо больше вред, чем любая проверка прокуратуры. Логично? Даже очень. Я шла по бульвару и ругала себя. Вместо того, чтобы придумать нормальный вариант, я сама себя опровергала. Решила начать с другого конца. Предположим, что Стрекавин исчез навсегда, а Артура убрали как опасного свидетеля. Кто был заинтересован в смерти Артура? Э, нет, не так. Кто был заинтересован, я не знала. У меня пока было слишком мало информации. Но вот кто мог быть заинтересован, тут я могла постараться вычислить. Итак, круг подозреваемых. На первом месте моя подруга Валерия. Да-да. Валерия, извини, дорогая, но это ты. И слишком много фактов против тебя. Во-первых, ты почему-то тайком посещала мужа своей родственницы, ничего не говоря ей о целях своих визитов. Во-вторых, именно с твоей помощью была куплена эта квартира, о которой ты так быстро забыла, не сказав ни слова никому. Ни своей троюродной сестре, ни ее брату, ни даже мне, своей близкой подруге. В-третьих, ты знала, что я поехала на встречу с Артуром. Или могла знать. Стоп, стоп, какая же я дура. Два раза в тот вечер звонили с телефона Николая Антоновича. Но он с разбитыми губами не мог говорить это абсолютно точно. Значит, его телефоном воспользовалась Валерия, которая сидела за рулем его автомобиля. Вот стерва. И ей же перезванивал Артур. Все сходится. Значит, это она организовала убийство Артура. Я заставила себя успокоиться, не бежать и перейти на более медленный шаг. Почему Валерия была заинтересована в смерти Артура? Предположим, что она виновата в исчезновении Вадима Евгеньевича. Она вела с ним какие-то дела, знала о его тайных счетах, о его купленной квартире. Она могла быть заинтересована в его исчезновении, а потом и Артура, чтобы отобрать у него ключи и продать квартиру подвернувшемуся клиенту. Единственный человек, который мог собрать нужные документы, подделав недостающие, – Валерия. Значит, это она? Господи, одернула я сама себя. Она же моя подруга вот уже столько лет. Конечно, обмануть клиентов она может, это ее работа. Но пойти на убийство? А может, я ее совсем не знаю. Могла бы я поручиться, что ради очень больших денег она не захочет рисковать. Ведь она многое от меня скрыла. Было 2 сентября, а на улице стояла жара. Я достала носовой платок из сумочки и вытерла лицо. Кто же еще, кроме Валерии? Второй подозреваемый, безусловно, Николай, брат супруги. Ему могло надоесть быть всегда на вторых ролях, Чувствовать себя мальчиком на побегушках все время зависеть от мужа сестры. Логично предположить, что он мог решиться на преступление. Мог. Он же смелый, коли не побоялся полезть в драку в зеленом каймане. Но Николай был обязан понимать последствия своего поступка. Племянница остается без отца, сестра без мужа. И главное, он сам без поддержки такого серьезного бизнесмена. Минусов получалось больше, чем плюсов. И я решила, что Николая можно вычеркнуть из списка подозреваемых. Лена или Эсмира. Обе знали о квартире. Обе могли организовать похищение своего шефа. Обычные секретари знают гораздо больше о своих руководителях, чем их жены. Но зачем им было так поступать? Они ведь теряют очень хорошую работу. У Лены друг – наркоман в последней стадии. Кажется, так говорил о нем Слава Рындин. Конечно, такой человек ради денег может пойти на все. Если Лена не боится ходить в ночной клуб, чтобы покупать там для друга наркотики, то она могла организовать и что-нибудь посерьезнее. Откуда у нее деньги на наркотики? Как бы хорошо не платил естрекавин, на наркотики все равно не хватит. Сын банкира, конечно, тоже не бедный человек, но его отец мог и не давать ему денег. Это нужно будет уточнить. Лена могла нарочно попросить меня отвезти ее домой, чтобы затянуть время. Нет, это глупости. Я сама предложила ее отвести. И все-таки, все-таки. У нее были интимные отношения с шефом, а в таких случаях женщина считает, что имеет право и на часть его личной жизни. Кто еще? Эсмира. Любопытная личность. Кандидат юридических наук защищалась в МГУ а работает секретарем с напарницей, которую презирает. Она могла ненавидеть своего шефа, считая его виновным во всех провалах своей семьи. Но зачем ей убирать стрекавина? Да для чего? Какой в этом смысл? Только чтобы удовлетворить свою месть, свои нереализованные амбиции? Не знаю. Не могу этого понять. Жена бизнесмена. Маша или Мария Антоновна. Конечно, сегодня я с ней еще раз поговорю. Но она как раз четко понимает, что в случае смерти мужа теряет абсолютно все. И старается его найти изо всех сил. Поэтому готова заплатить мне любые деньги. И другим детективам тоже. Не сомневаюсь, что уже через несколько дней она наймет лучших частных детективов. Ей надоест ждать, когда я разберусь. Тогда кто был заинтересован в исчезновении бизнесмена? И почему убили Артура? Что могло спровоцировать это убийство? Мой звонок, это ясно. Но почему его убили? Что он мог знать? Или знал? К жене его, конечно, поехать нельзя. Она сейчас в больнице, в таком положении. И я ничего не смогу узнать. Я уже почти подошла к станции метро, но снова замедлила шаг. Вспомнила еще об одной женщине, о которой говорили, что она главный финансовый консультант Вадима Евгеньевича. Берта Иосифовна знала все его финансовые проблемы, во всем ему помогала. Она тоже звонила Артуру перед тем, как его убили. Как я могла о ней забыть? Нужно позвонить Лене и попросить ее выписать мне пропуск еще раз. Я посчитала себя обязанной немедленно увидеться и поговорить с этим финансовым гением. Спускаясь на станцию метро, я думала о том, что целую вечность не пользовалась этим видом транспорта. Во всяком случае, с тех пор, как купила машину. Хорошо, что у меня оказалась мелочь. Я купила билет. И нужно видеть лицо кассирши, когда она продавала мне билет на одну поездку. Хорошо, что у меня не кавказская внешность, иначе приняла бы меня за террористку. Пройдя через турникет, я спустилась на эскалаторе вниз. Я была во многих странах мира, но нигде не видела такого замечательного метро а еще ругают советскую власть. Пусть для начала где-нибудь в мире построят такое метро, как наше. Хотя мне лично советская власть ничего хорошего не сделала, а двух моих родственников даже посадила в лагеря. Но я все равно за справедливость. Тогда было много хорошего. И в «Пионеры» меня торжественно принимали, и в октября-то. А как я волновалась, когда меня принимали в «Комсомол». К сожалению, всего этого мой сын не увидел. Немного жалко. Я вошла в вагон и уселась в углу. Мне нужно было проехать четыре станции. Вокруг толпился народ. Вроде полдень, не час пик, но почему-то в вагоне много людей. Вместе со мной вошла женщина, примерно моего возраста, с платком на голове. У нее было доброе, уставшее лицо, а в руках она держала небольшую хозяйственную сумку. А рядом со мной тяжело опустилась полная женщина в цветастом платье, и спросила меня, как ей доехать до какой-то станции. Из ее рта пахнуло чем-то ужасным, и я непроизвольно отвернулась от этого аромата. Но едва поезд тронулся, как моя соседка в цветастом платье вдруг начала громко выражать недовольство. «Что это такое? Вы только посмотрите на эту особу! Как можно в таком виде входить в метро? Почему ее сюда пустили?» Честное слово, Я подумала, что она имеет в виду стоявшую неподалеку от нас девицу, у которой были проткнуты уши, губы и пупок металлическими кольцами. Девочке было лет 16. Она показала тетке язык, на котором тоже блеснуло кольцо. Но моя соседка не унималась и показывала в другую сторону. Оказывается, ее возмущала вошедшая со мной в вагон молодая женщина с белым платком на голове. «Она может быть террористкой!» визжала моя соседка. «Нужно остановить поезд и ее проверить». После таких слов все шарахнулись от этой женщины. Но моя горластая соседка продолжала кричать. Кто-то из мужчин протиснулся к женщине в платке и протянул к ней руку. Та покорно отдала ему свою сумку для проверки. Меня это возмутило. «Подождите», — поднялась я с места. «Как вам не стыдно? Нельзя так делать?» «Нельзя подозревать, что все они террористки». «А ты молчи, заступница!» – закричала моя соседка. «Лучше проверить, чем взорваться. Ты, что ли, моих детей кормить будешь?» «Правильно!» – поддержал ее мужской голос. «Их всех проверять нужно. И не пускать в наше метро. Пусть у себя в Грозном на метро катаются. Построят себе метро и взрывают друг друга на здоровье». «Я не чеченка» тихо произнесла женщина в белом платке на хорошем русском языке. «Я лезгинка. «Какая разница?» – разозлилась моя соседка. «Все вы одним миром мазаны, бандиты проклятые». «Кончайте базар!» – вдруг поднялся молодой человек, сидевший напротив меня. «Перестаньте! Даже если она чеченка! Как вы можете так себя вести? Совсем ополоумили Если бы она была террористкой...» то давно бы всех вас взорвала к чертовой матери. Не устраивайте здесь базар. А ты верни сумку, тоже мне добровольный дружинник». «Ах ты, сволочь, черномазых защищаешь!» – закричал мужчина у двери. Он был в замызганном пиджаке и мятых брюках. Его небритая физиономия выражала откровенную ненависть. «Ты меня не сволочи!» тихо, но внушительно отозвался молодой человек. Он был высокого роста, широкоплечий, красивый неожиданно молодой человек поднял свою левую руку и закатал рукав вместо руки у него оказался протез в вагоне тут же наступила абсолютная тишина слышался только стук колес в чечне потерял объяснил парень руку мне там оторвало а вытащили меня раненого из-под обстрела чеченские милиционеры и один при этом погиб а ты дядя видать так ничего и не понял в этой жизни дурак ты дядя «Верни сумку!» Мужчина молча протянул сумку женщине. Все как-то сразу стихли, успокоились. Я смотрела на этого парня, и вопреки всему в моей душе нарастало торжествующее чувство облегчения. Если есть еще такие ребята, значит, не все потеряно. Значит, не все стали наркоманами, пессимистами и циниками. Значит, все еще в порядке, и можно жить. На следующей станции они вышли. «Женщина в белом платке и незнакомый мне парень, имя которого я так никогда и не узнаю». Вместо них вошли другие. Вокруг меня были разные люди. Около второй двери стоял темнокожий студент, о чем то весело беседующий со своим другом, явно китайцем или вьетнамцем. Двое таджиков тихо смеялись, усевшись на сиденье напротив меня. Вместо горластой тетки рядом со мной оказалась студентка, которая читала учебник прямо в метро. У неё были красивые русые волосы, правильные черты лица, немного и носик и голубые глаза. Она заметила мой взгляд и, чуть смутившись, уткнулась в книгу. Даже чуть покраснела. Я обрадовалась. Вот такую девушку, умеющую краснеть, я хотела бы для моего сына. Неужели наступит такой день, когда Саша приведет домой свою подругу и захочет мне ее представить? Я, наверное, от радости сразу упаду в обморок. Какая я все-таки дура. Нужно обязательно родить еще, пока не поздно. Мне только 38. Желательно девочку. Хочу, чтобы у меня была дочка. Мы обязательно будем с ней подругами. Она будет посвящать меня в свои секреты, а я ей рассказывать о своих. И не беда, что у нас получится большая разница в возрасте. У некоторых бывает и больше. Нет, это прекрасная идея. Уйду в декретный отпуск. И пусть Розенталь мне его оплачивает. Буду сидеть дома и нянчить дочь. Какая симпатичная девочка. Вот бы такую невесту моему сыну. Или дочку мне. Объявили мою станцию, и я поторопилась выйти. А в вагон вошли другие люди. В московском метро постоянно перемешиваются потоки людей буквально всех рас и народов. И кто это придумал, что мы отличаемся друг от друга? Если отличаемся, то только степенью близости друг к другу и к Богу или к дьяволу. Это уже каждый выбирает для себя сам.